Глава 56 -я. Кинокомпания Лимон Фильм Три года назад, когда Тарыгбей узнал, что Фесун при поддержке с одобрения матери будет принимать участие в конкурсе красоты, разразился о скандал. Но так как он очень любил дочь, то не устоял перед ее слезами и мольбами, хотя впоследствии, услышав разговоры окружающих, раскаялся, что потворствовал позором. Ему казалось, что конкурсы красоты, проводившиеся во времена Ататюрка в первые годы республики, во время которых девушки в черных купальниках выходили на подиум и доказывали всему миру не только свою связь с турецкой культурой и историей, но и то, какими современными они стали, вещь хорошая. Однако в 70-е годы в этих конкурсах начали участвовать всякие вульгарные девицы без образования и воспитания, певички или будущие манекенщицы, и конкурсы совершенно изменились. Прежде ведущая аккуратно и вежливо спрашивал у какой-нибудь из участниц, за кого она мечтает в будущем выйти замуж, таким образом осторожно намекая, что девушка целомудрена. А теперь ведущие, спрашивая девушек, что те ищут в мужчинах, следовало отвечать характер, гаденько хихикали, что было и на том конкурсе, в котором участвовал офисон. После этого Бейт твердил зятю, жившему в его доме, что не желает, чтобы его дочь опять попала в сомнительную авантюру. Фисун боялась, что отец будет против ее съемок в кино и попытается им препятствовать, поэтому говорила о будущем фильме мужа так, чтобы Тарагбей ничего не слышал. Во всяком случае, нам казалось, что он ничего не слышит, когда мы шептались о делах. Полагаю, тергби просто делал вид, будто ничего не слышит, поскольку ему нравилось, что я проявляю такое внимание к его семье и он любил выпивать и беседовать со мной вечерами. Этот самый художественный фильм поначалу служил мне весьма убедительным предлогом и помогал скрывать основную причину моих многочисленных визитов хорошо знакомую тете Насибе. Глядя в доброе милое лицо Фередуна, я надеялся, что он ни о чем не подозревает. Но потом стал думать, что он знает обо всем, однако доверяет жене, а меня не воспринимает всерьез и даже за спиной смеется. Но я, конечно же, важен для его карьеры, так как без моей поддержки ему не снять фильм. В конце ноября Феридун передал, наконец, сценарию законченную форму, и однажды после ужина на лестнице под строгими взглядами Фисун, торжественно вручил мне написанные только текст, чтобы я, как будущий продюсер, прочитал и сообщил свое окончательное решение. «Кемаль, я хочу, чтобы ты прочитал это внимательно», — сказала Фисун. Я верю в этот сценарий и верю тебе. Не обижай меня. Никогда не обижу, дорогая. Это, тут я указал на папку в руке, так важно, потому что ты хочешь сниматься? Или потому что фильм будет настоящим произведением искусства? Как в Европе. И то, и другое. Тогда знай, что фильм снят. Признаться, в сценарии под названием «Синий дождь» Не было ничего, что сообщило бы кому-то нечто новое. Добавило что-то в историю нашей любви с Почему-то Феридун, разумное рассуждение которого я с таким удовольствием слушал прошлым летом, в своем сценарии повторил все ошибки турецких кинематографистов. Подражание, наигранность, морализм, грубость, сентиментальность, коммерческий популизм и так далее. Достигших определенного уровня культуры, и стремящихся создать произведение искусства, как на Западе. В общем, всех тех, кого он столь яростно ругал. Читая скучный результат его творчества, я подумал, что страсть к искусству ⁇ это болезнь, которая, как любовь, слепит наш разум и скрывает от нас реальность, заставляя забыть обо всем. В трех сценах Фисун должна была сняться обнаженной. Один раз занимаясь любовью, второй раз в ванне с пеной на манер фильмов «Французской новой волны», и третий раз прогуливаясь во сне по райскому саду. И Феридун вставил явно из коммерческих соображений, и все три были совершенно безвкусны и ненужны. Именно из-за этих сцен я не принял фильм, в идею которого и так не верил. И был просто вне себя и настроен решительнее, чем даже Тарикбей. Таким образом, окончательно убедившись, что придется отменить съемки, Я сразу сообщил Фессун с мужем, что сценарий отличный, поздравил Феридуна и сказал, что со своей стороны готов теперь приступить к действиям, а для этого хотел бы начать на правах продюсера — в этих словах я со смехом представил себя продюсером — с набора технического персонала и кандидатов на роли на усмотрение Феридуна. В начале зимы мы в сопровождении Фессун начали регулярно бывать в различных киношных забегаловках «Биоглу», в кабинетах директоровки на компании, ходили по кофейням и пивным, где кутили до утра второсортные актеры и восходящие звезды, статисты, декораторы и костюмеры, где народ играл в турецкое домино, а продюсеры с режиссерами обсуждали планы на будущее. Все эти заведения были на расстоянии десяти минут ходьбы вниз по улице от Кискинов. И всякий раз, проходя по этой дороге, я вспоминал слова тети Насибе, которая говорила, что Феридун женился на Фюсун, лишь бы жить поближе к тем местам. Иногда я забирал их на машине дверей дома, а иногда, после ужина с родителями, мы втроем, я, Феридун и взявший его под руку Фисун, отправлялись в бей-углу. Чаще всего мы ходили в бар «Копирка». Помимо всех прочих, туда еще заглядывали стамбульские новориши, польских кинозвезд или молоденьких актрис, мечтающих стать таковыми. Отпрыски провинциальных толстосумов, попавшие в водоворот стамбульской деловой и ночной жизни, жадные до столичных развлечений, а также среднего пошиба газетчики, кинокритики до да светские обозреватели. За зиму мы перезнакомились с огромным количеством людей, которых летом видели в кино во второстепенных ролях, в том числе с усатым приятелем Феридуна, который играл обманщика-бухгалтера, и стали частью этого общества, состоявшего из милых, немного озлобленных, но еще не утративших надежду людей безжалостно сплетничавших друг о друге, готовых поведать историю своей жизни первому встречному, но не умевших прожить друг без друга ни дня. Фейдун, которого здесь очень любили, порой покидал нас и часами просиживал за другими столиками со знакомыми. Одними он восхищался, с другими, кому когда-то ассистировал, продолжал дружить, поэтому мы с Фессун часто оставались вдвоем. Не могу сказать, что такие моменты были особо счастливыми для меня. При муже Фесун обращалась со мной довольно холодно и неискренне. Называла меня только на «вы», братец Кемаль. А если в ее словах и проскальзывала теплая нотка, то лишь из вежливости. Однажды вечером, когда мы с Фисун снова оказались за столиком одни, а я к тому времени успел перебрать раки, мне вдруг стало невероятно тоскливо. Я прекрасно осознавал реальность, мелкие расчеты фюсоун, связанные с кино. И решил, что если скажу ей об этом без утайки, это ей понравится. И она воспримет спокойно мое желание быть искренним. «Дорогая, бери меня под руку и давай поскорее уйдем из этого отвратительного места», — произнес я. «Поедем в Париж или на другой конец света, куда-нибудь в Патагонию» где мы забудем всех этих людей и будем счастливы до конца наших дней. Братец маль, разве это возможно? Наши жизни теперь идут по разным дорогам, ответил офисон. Вечно пьяные и баром, приходившие туда каждый день как на работу, хорошо приняли офисон, красивую и молодую жену Феридона. Меня же встретили... С подозрением и насмешкой, считая добрым, богатым дурнем, который хочет снять европейский фильм. Все эти веселые выпивохи, кочевавшие из бара в бар, редко оставляли нас одних. С некоторыми мы были совершенно незнакомы, что не мешало им пробовать попытать удачу у Фюсун. Другим страстно хотелось, чтобы весь мир узнал все их тайны. То была большая команда. Мне нравилось, когда подсевшие со стаканом за наш столик незнакомцы считали меня мужем Фюсона, Но она каждый раз специально громко, что особенно задевало меня. С улыбкой говорила, что ее муж вон тот толстяк. И, вновь подошедший, не стесняясь моего присутствия, начинала отчаянно к ней приставать. Каждый действовал по-своему. Одни говорили, что ищут смуглую турецкую красавицу для фотосессии. Другие сразу предлагали главную женскую роль в фильме о пророке Ибрагиме, съемки которого должны вот-вот начаться. Третьи молча смотрели в глаза. Четвертые заводили беседу о прекрасном, которого никто не замечает в мире денег. Пятые читали стихи про любовь или родину, авторство какого-нибудь бедолаги поэта, угодившего за решетку. А шестые в это время, сидя за дальним столом, оплачивали наш счет либо присылали... Вазу с фруктами. Одна тучная дама, с которой мы каждый раз встречались в Беюглу, куда в конце зимы стали ходить реже, так как я противился этим посещением всеми способами, в свое время снимавшийся в ролях бессердечных гувернанток или подруг-злодеек, устраивала у себя вечеринки для таких, как она выражалась, образованных и культурных молодых женщин, как фисун, куда всякий раз звала ей ее. Один немолодой, коротконогий и пузатый критик, в штанах на подтяжках и с бабочкой, клал свою уродливую, будто пауку, руку-фюсун на плечо и говорил, что ей ждет очень, очень большая слава, что она, может, станет первой турецкой звездой международного уровня и советовал быть осмотрительной. Все эти серьезные и несерьезные, Настоящие выдуманные предложения сниматься в кино или рекламе. Фесун слушала внимательно и серьезно, запоминала имя каждого, кто подходил к ней, и осыпая неумеренными и весьма пошлыми похвалами любого маломальски известного актера, чему полагаю, научилась в бытность продавщицей. Старалась понравиться всем, с кем ей доводилось общаться. В то же время она пыталась сделать и нечто противоположное, быть не похожей на других, интересной и хотела бывать в этих заведениях как можно чаще. Я сказал ей не давать телефон каждому встречному, что предлагает работу, потому что если узнает отец, ей попадет. Но она, разозлившись, посоветовала не лезть не в свое дело, потому что если фильм Феридуна будет неудачен или вовсе не будет снят, она снимется у других. Я обиделся и ушел за другой стол. Но через некоторое время она подошла ко мне с Феридуном и сказала, поехали поужинаем, как летом. В этом пивном киносообществе, частью которого я постепенно, чуть стесняясь, становился, у меня появились два приятеля, от которых я узнавал последние сплетни. Первый была немолодая актриса по имени Сюхендан Йилдейс. В результате неудачных действий молодой турецкой пластической хирургии ее нос, разделенный пополам, стал странным и отталкивающим. Однако она прославилась так как ее начали приглашать на роль злодеек. Второго моего приятеля звали Салих сэрлы Он был характерным актером и всю жизнь играл бравых офицеров и честных полицейских. Но сейчас зарабатывал на хлеб озвучкой полулегальных эротических фильмов местного производства и часто, задыхаясь от кашля, со смехом, хриплым голосом рассказывал о комических эпизодах во время съемок. За несколько лет я с изумлением узнал, что многие актеры, с которыми мы знакомились в копирке, поработали в стамбульской эротической индустрии. Когда это открылось, я почувствовал себя человеком, обнаружившим, что большинство его друзей состоят в подпольной экстремистской группировке. Изысканные актрисы средних лет и актеры, которые, как Салихбей, Бей, всю жизнь играли героев, часто ради денег озвучивали довольно откровенные европейские фильмы и во время любовных сцен, которые показывали без подробностей, издавали преувеличенные крики и стоны, позволявшие вообразить плотские детали, оставшиеся за кадром. У всех этих довольно известных людей были семьи и дети, но, скрывая свои заработки, прежде всего от домашних, они объясняли совершенное тем, что не хотят терять связь с кино, пока в индустрии кризис. Однако поклонники, особенно из провинции, узнавали их по голосам, и присылали письма, полные гнева либо комплиментов. Другие актеры, более смелые и жадные до денег, тоже завсегдатые копирки, снимали фильмы, которым предстояло стать первым в истории мусульманским порно. В этих фильмах, на взгляд современного зрителя, не столько эротических, сколько смешных, все так же звучали слишком громкие стандартные любовные стоны, Подробно исполнялись все позиции, почерпнутые с контрабандой ввезенных западных книг. Но все актеры, и мужчины, и женщины, как осторожные девственницы, никогда не снимали с себя трусы. Когда мы выбирались в Беюглу, обычно в копирку, пока Фессун с Фередуном перебирались от столика к столику, чтобы познакомиться с людьми и узнать последние новости, я сидел с новыми приятелями, чаще с обходительной Сюхендан Ханым и слушал ее предостережения. Например, тому рыжеусому человеку в аккуратно отглаженной рубашке с желтым галстуком, с виду благовоспитанному, вообще не стоит разрешать разговаривать с Фессон. Это известный продюсер, но стоит ему остаться в своем печально известном кабинете на последнем этаже атлас фильма наедине с любой женщиной моложе тридцати, как он тут же запирает дверь на ключ и насилует ее. Потом, когда она рыдает, предлагает ей главную роль в каком-нибудь фильме. Но когда съемки начинаются, роль оказывается третьей разрядной. Например, немецкая няня в доме турецкого богача, которая плетет интриги и всех ссорит. Еще осторожнее следует быть с бывшим начальником Феридуна, продюсером Музафером, к которому Феридун все время подходил и смеялся над каждой шуткой в надежде, что тот поможет ему. Этот бесчестный человек не так давно, две недели назад, Здесь же, в копирке, но тогда с ним не было Феридуна на поспорил с директорами двух средних конкурирующих кинокомпаний на бутылку французского шампанского, что уложит Фессун в постель за месяц. В те времена шампанское, попадавшее в Турцию контрабандой, которое пили почти в каждом европейском фильме, считалось неотъемлемым составляющим западного христианского мира роскоши. Сообщая мне все это, Актриса, годами игравшая в кино дурных женщин, которую турецкая пресса окрестила коварной Сюхендан, вязала длинными спицами по журналу «Бурда» свитер из красной, зеленой и синей шерсти на зиму внуку. Некоторые смеялись над ней за то, что она сидит в баре с шерстью и спицами. Но она всем отвечала. «Я пока жду новой работы, времени попусту не трачу. А вы, тунеядцы, только и пьете» и, ненадолго позабыв о манерах, раздражалась отборной бранью. В таких местах, как Копирка, после восьми вечера напивались все. И Салих Сарылы, видя, как мне действуют на нервы обиженные жизнью звезды, от которых невозможно сбежать, пряча от меня глаза, устремлял романтичный взгляд, напоминавший его идеальных полицейских, вдаль на фисун, болтавший с кем-то за дальним столиком. И как-то сказал мне, что если бы он был богатым человеком, как я, никогда бы не привел красивую юную родственницу в такое место. Пусть бы она и мечтала стать звездой. Это, конечно, задело меня. В ответ я мысленно причислил моего приятеля в список мужчин, которые неуважительно смотрят на Фисун. Коварная Сюхендан однажды произнесла слова, которых я никогда не забуду. Твоя родственница, это красавица Фюсун, — сказала она, — милая, приятная и очень хорошая девушка. И как раз в таком возрасте, как моя дочка, когда пора стать матерью. Но что вы забыли здесь? Дни шли, все это не давало мне покоя, и поэтому в начале 1977 года Я сказал Феридуну, что он должен окончательно определиться с составом съемочной группы и техническим обеспечением нашего фильма. Каждую неделю Фисун знакомилась в Беюглу с новыми людьми. Новые знакомые засыпали ее словами восхищения, предложениями работы, съемок. В то же время я почти каждый день убеждал себя, что Фисун бросит Феридуна совсем скоро. И всякий раз, когда она нежно улыбалась мне, или дотронувшись до меня, Рассказывала на ухо забавные истории. Я чувствовал, что этот день не за горами. Я считал, что Фесун, на которой я собирался жениться, как только она бросит Феридуна, не стоит глубоко погружаться в мир кино. Актрису из нее можно было бы сделать и без всех этих людей. И те дни мы втроем решили, что теперь дела будем решать не в копирке, а в рабочей обстановке. Предварительные переговоры шли с удвоенной скоростью, Пора было создавать кинокомпанию, которая бы занималась производством фильмов Феридона. Фюсун в шутку предложила, чтобы мы назвали новую кинокомпанию по имени ее Кеннера ⁇ Лимон. На визитную карточку мы поместили рисунок ⁇ Милые птички ⁇ Офис кинокомпании ⁇ Лимон Фильм ⁇ находился по соседству с кинотеатром ⁇ Енимелек ⁇ Я распорядился, чтобы в отделении сельскохозяйственного банка Биоглу, где у меня был открыт счет. В начале каждого месяца переводили на счет Лимон фильма по 1200 лир. Эта сумма была немногим больше двух зарплат самых высокооплачиваемых сотрудников САЦАТа. Половину этой суммы Феридон получал в качестве жалования как директор кинокомпании, а остальное должен был тратить на аренду и съемки.